Спаситель. Этим утром Николай вдруг внезапно ощутил два невероятно сильных чувства. Какая-то часть его цепенела от страха, в то время как другая испытывала возбуждение и даже восторг. Николай знал, чувствовал, что этим утром в их лесах произошло что-то страшное, но в то же время великое. Он вышел на крыльцо и увидел, как в туманном небе над селом Скрипкина Показались огромные огненные шары. Он смотрел на них некоторое время, наверное, несколько минут, и восторг в его душе победил страх. Это было не знание, скорее вера в то, для чего он появился на свет. 38 лет он мучился, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Он искал его в вине, в череде распутных женщин, в труде, а истина лежала буквально у него перед глазами. Конец света, до которого оставалось уже меньше года, неумолимо приближался с каждым днём. И только он, Николай, мог спасти мир от надвигающейся смерти. План спасения был простым, но в то же время гениальным. Во-первых, выкинуть, сжечь, со всей яростью уничтожить три документа. Паспорт, пенсионное свидетельство, страховой полис. На них стоит печать дьявола. Во-вторых, от очищающего огня можно спрятаться только под землей. Для этого нужно спуститься под землю, создать там укрытие, просить у земли защиты. В-третьих, нужно вести за собой людей, взять их каждой твари по паре и детей их и спрятать. Спрятать далеко, глубоко, спрятать в укрытие, чтобы там встретить ужасный день, который сотрёт человечество с лица земли». Ничего не жалеть. Все живое все равно сожжет праведный огонь. Ни дома не жалко ни машины, не жалко всех накопленных денег, материного наследства. Только бы успеть. Только бы спасти. Только бы найти сподвижников, союзников, соратников, тех, с кем он, подобно Моисею, создаст новый мир, честный и справедливый, прекрасный и лишенный греха. Понятное дело, что спасутся не все. Но Николай знал, верил, что есть в этих местах, и те, кто так же, как и он, вышли сегодня на крыльцо, выбежали во двор, подняли лица к небу и узрели. Кто-то таинственный и суровый подсказывал, что чем ближе к таинственному свечению, тем больше таких людей. Их не один и не два, а десятки, а может быть и сотни. Только в этой местности спаситель чувствовал человек тридцать. А ведь есть другие. Поймут и те, кто к этому чувствителен. Кто видит больше, чем другие, тот поймет. Поймут и в залитом кровавым заревом Скрипкине и в его родном Вихрастом. Поймут и в городе, особенно те люди, которые ближе к земле. Подземные люди. Такие, как он сам. Когда-то давно, в прошлой жизни, Николай был совершенно обычным человеком. А сейчас он подземный человек. Осталась только одна формальность. Николай бросился в дом, вытащил из ящика стола пенсионное свидетельство, полис и паспорт, обложил их во дворе сухими ветками, облил бензином и поджёг. Пламя костра разгоралось, поднимаясь все выше и выше, желая слиться с огненными бликами в небе над Скрипкино. Там, у старого дерева ведьмы, у семиглавой церкви, его давно ждут». Николай не знал этого наверняка, но истово в это верил. Сон Лариса долго не могла заснуть. Она просыпалась от малейшего шороха, подолгу ворочалась боку на бок. Ей часто снились кошмары. Особенно тяжело ей было весной и осенью. Когда на землю ложилось снежное одеяло, становилось легче. Мокрые прелые листья, пронизывающие ветер и грязь, доводили ее до бессонницы. Дни из-за этого сливались в единое серое целое, в котором не поймешь, где начало, а где конец, и есть ли этот конец. Где-то в закоулках сознания маячило слово «депрессия». Если это все не прекратится, то нужно идти к врачу. Когда сон, наконец, пришел, оказалось, что лучше бы не приходил — Слишком он был реалистичный, яркий, нервный. Ларисе снилось, что их с мамой дом залило водой, как в песне. Мама ходила по квартире взад-вперед, смотрела телешоу, хлопала на кухне, ворчала, говорила о том, как хочет внуков. Лариса подбегала к ней, показывала на окна, за которыми плескались мутные воды. В воде что-то разлагалось, источая ядовитые пары. В ней плавали страшные рыбы, и водоросли. Лариса явно ощущала эту атмосферу гниения. Окна были плотно закрыты, но запах все равно проникал в щели, наполнял комнату неописуемым зловонием. «Мама, ты что, не видишь, что происходит?» – кричала Лариса. А мама продолжала жевать, ворчать, смотреть телевизор, не отвлекаясь на возгласы дочери. Словно это и не мама вовсе, а ее двойник или компьютерная программа, или кукла, имитирующая мамину оболочку. Лариса забежала в ванную, включила кран. Из него брызнула мутная ржавая вода со шметками водорослей. Запах гниения стал удушливым, невыносимым. Из дырки в кафеле высунул мохнатую морду, гигантский паук. Лариса бросилась в свою комнату, но там, на ее кровати, под одеялом кто-то лежал, дрожа всем телом. Лариса шагнула вперед и откинула одеяло. Под ним прятался мальчик. Тот самый, из газетной заметки, которого спасла от мучительной гибели, неизвестная старуха. «Ты видишь рыб? А водоросли?» Мальчик перестал дрожать. Подался ей навстречу. Он тоже их видел. Читай дневник, сказал мальчик. Лариса зажала руками уши и проснулась. От страха она хотела закричать, но не могла. Хотела пошевелиться, но тоже не могла. Все, что она чувствовала, это беспредельный ужас. В комнату вошла мама. Она смотрела на дочь, озабоченно и печально. Теперь это была настоящая мама. Лариса была уверена, с такой мамой можно и чаю попить. Пропавшие «А ты знаешь, сколько людей у нас пропало в городе?» — спросила мама, задумчиво примериваясь ножом к торту «Наполеон». «Я думаю, тут калорий 400 на 100 граммов, не меньше». Неодобрительно глядя на торт, возмутилась Лариса. А про пропавших не знаю. Откуда же мне знать? Не думаю, что много, если только в районах, там леса. А в городе-то чего пропадать? У нас, небось, не Москва, чтобы пачками пропадали. Все так или иначе знают друг друга, особенно те, кто на виду. Давно бы весь город на ушах стоял, если бы начали пропадать. А они пропадают, задумчиво сказала мама, наливая себе чай. Только не в лесах и не без вести, как в Москве. Они пропадают из базы данных. Я просто это своими глазами вижу. Что ты имеешь в виду?» Поинтересовалась Лариса, все таки положив себе маленький кусочек Наполеона. «Ну я же говорю. Приходят целыми семьями, пишут заявления, чтобы их удалили из всех баз данных. Примерно с ноября эта катавасия началась. Наши за голову хватаются. Никто никогда с таким не сталкивался. Во-первых, непонятно, насколько это законно». Ладно, у нас медицинская страховая компания. Но ведь они, похожие и паспортный стол штурмуют. И люди вроде грамотные, интеллигентные, полемику ведут. На законы разные ссылаются. Имеем, дескать, право. То есть физически они существуют где-то, но юридически они исчезают. Целые районы, семьи. Примерно 10 тысяч человек пропало таким образом. А у нас ведь не Москва. К чему они все готовятся? К какому концу света? Эмигрировать решили? А что они сами говорят по этому поводу? Понятное дело, что ругаются и права качают. А говорят-то что? Странные говорят. Говорят, что видят в страховом свидетельстве этом злосчастном число зверя. Вот ума не приложу, как они это видят. Но видят ведь. Много лет назад, помнится, был скандал. Особенно в Свердловской области были сильные протесты. У них код субъекта федерации 66, а страховые свидетельства выдавала инспекция под номером 6. Ну и получилось число зверя начале. Были даже стихийные митинги. Но там хотя бы причины есть. А у нас что? Дьявольским числом и не пахнет, а сумасшествие распространяется. Честно говоря, это начинает меня беспокоить. Больше всего пропавших таким образом — «Кстати, в Скрипкине. Ко мне вчера аж 35 человек приходили. Все в черном, с шапочками на головах. Разит от них то ли гнилью, то ли плесенью, не пойму даже чем». Говорят, мол, «Ирина Алексеевна, удаляйте нас. И стирать их из базы не хочется. И отказаться не могу. Законных оснований нет. Но ты много-то на себя не бери. С начальством поговори». Глубокомысленно заключила Лариса – плюнув на диету и положив себе новый кусочек торта. Мама В это утро Ирина Алексеевна Круглова, как всегда, ждала автобус номер 70, чтобы добраться на нем на работу. Зарплата старшего специалиста не позволяла ей каждый день ездить на такси, то бишь деньги тратить на баловство — А этим словом Ирина Алексеевна называла все, что связано с собственным удовольствием и удобством. Когда-то давно Ирина любила и нарядно одеться, и пройтись по модным заведениям. Но тогда еще был жив отец, который старался баловать свою дочку. Например, на совершеннолетие родители подарили Ирине костюм Снегурочки, изящную белую шубку из кролика и такую же шапочку. И денег дали на посиделки в кафе «Мелодия». Хватило и на бутерброды с икрой, и на шампанское. Ира шла потом с подругами по улице в белой шубке. Довольная, счастливая, молодая. Самая красивая. А потом, закончились университетские годы, Ира вышла замуж, да неудачно. Маленький ребёнок, бессонные ночи и исчезновение мужа по вечерам. Вечно пьянство, его скандалы. Он был опасен. Потом сокращение на работе, унизительные вопросы на собеседованиях, кто с ребенком сидеть будет, и когда за вторым. Потом развод, мизерные алименты, должность в страховой компании, полученной при помощи отца, по знакомству. А дальше вечная экономия вечный день сурка. Тем более сейчас, когда видно, что с ребенком что-то не то. Ирина ясно понимала, что это зловещее «не то», подкрадывается, наступает. Но что именно, она не могла понять. Просто предчувствие, которое разделить-то не с кем. С мужчинами у Ирины не складывалось. Сначала негде было, да и некогда. А потом, когда досталась квартира в наследство, она уже и забыла, как это — быть женщиной. Одежду покупала себе самую дешевую. Например, вот этот пуховик, который когда-то был зеленым. Теперь очень сложно понять, какого он цвета. Мех на рукавах свалялся, воротник облез. Или вот эта серая шапочка, которую подруга иронично называла «Только у свекрови в таком денег просить». А чего стоит сумка с потертыми ручками? С такими мыслями Ирина Алексеевна расположилась на заднем сиденье автобуса и вдруг увидела кое-что необычное. Рядом с Ириной уселся мужчина. Одет он был скромно, глупо ожидать от пассажиров автобуса роскошных нарядов. Но что-то в его внешности завораживало Ирину. Она во все глаза смотрела на его длинные русые волосы, бороду, вдохновленное лицо. Дело даже не в том, что незнакомец был привлекательным мужчиной. В нем было нечто большее. Что же именно? Благодать? Ирина долго вспоминала это слово. Незнакомец обернулся и ласково посмотрел на нее. «Вы совсем замерзли, улыбнулся он. «Я вижу, как вам не хватает тепла». «Очень не хватает тепла», — повторила Ирина и чуть не расплакалась. «Впервые кто-то заметил, кто-то понял, кто-то разгадал». «А откуда вы знаете?» «Просто знаю», — с необыкновенной нежностью сказал незнакомец. Ирина почувствовала себя маленькой девочкой, о которой теперь есть кому позаботиться. На самом деле это с миром что-то не то, если люди в нем перестали чувствовать друг друга. «Я тоже давно об этом думаю», — сказала Ирина. «Мир стал серым и каким-то бездушным. А вы приходите к нам. У нас клуб по интересам. Книги обсуждаем, политику, устройство мира. Никакого алкоголя или чего-то подобного». Зелёный чай, ароматные печенья. Вход бесплатный. Ирина Алексеевна заинтересовалась. Что-то в облике мужчины вызывало абсолютное доверие. Это, наверное, и называется харизма. Она улыбнулась и спросила, приготовившись записывать, «А где этот клуб? Далеко?» Задание. Утро понедельника сотрудники газеты начинали с крепкого кофе. недовольно жужжали, включаясь компьютеры и принтеры, раздавались первые звонки. Несмотря на безоговорочную победу социальных сетей над бумажной газетой, многие пожилые люди по старинке предпочитали печатный вариант. «Алло, редакция, это Инна Матвеевна с улицы Ленина. У нас уже три недели нет горячей воды». «Алло, кто-то вытоптал мою клумбу. Приезжайте». Народ потихоньку вливался в ритм рабочего дня, бродил туда-сюда с чашками. Еще пару часов можно расслабиться, а потом вернётся паучиха после планерки и начнется. Пойди туда, напиши то. Антон сидел на столе в своем кабинете в окружении коллег и с увлечением рассказывал им про огненные круги в Скрипкине. — Везунчик ты, Антон, — позавидовал кто-то. Только начинаешь работать и уже такие сюжеты делаешь». С интересом крутились вокруг него сотрудницы. «Это просто вымеобразные облака, известное природное явление. По крайней мере, образованным людям оно давно известно». Недовольно ворчала Галина Ивановна, выполнявшая функции паучихиной правой руки. Она оценивающе смотрела на Антона сквозь толстые стёкла очков, и что-то ей очень не нравилось в этом пижоне. «Подсидит он ее когда-нибудь?» «Ой, подсидит». К обеду вернулась паучиха, собрав краткую планерку. «Саша, ты едешь на рынок, находишь продавца мяса и узнаешь, как изменился спрос на эту продукцию. Лена, ты делаешь сюжет об отключениях горячей воды на Ленина. Лена на Ленина. У Светы сюжет о повышении пенсий для нашей аудитории это важно. А ты, Антошка, будешь делать сюжет о династиях». У нас тут есть на примете семья, где три поколения медицинских работников. Договорись с Тамарой Валентиновной. Ей на днях исполняется 87. Кстати, она медсестра. Возьми у нее интервью. Антон выслушал задание и поморщился. Понятное дело, что ничего хорошего из этого сюжета сделать не удастся. В лучшем случае он не будет зубодробительно скучным. Антон набрал номер старушки и с удивлением заметил, что говорит она достаточно бодро. «Алло, вам кого? Тамара Валентиновна? Это Антон из газеты. Да вот хотел подъехать к вам и расспросить о династии. Когда это можно сделать?» На том конце помолчали немного и ответили. «Приезжайте сейчас».